— Осталась еще основная сумма долга, — заметил Суинтон. — Это вымогательство, — сказал Алик. Глаза Суинтона потемнели. — Ну что, я передам боссу ваши слова. Он сделал движение, чтобы подняться. Алик поспешно сказал — Нет, нет, нет. Сядьте, пожалуйста. Суинтон медленно опустился на свое место. — Не надо употреблять таких выражений, — предупредил он. — Один парень уже однажды употребил их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 Суинтон стряхнул пепел со своей сигары в бока Лалека и сказал, «У вас куча акций в Рофе и сыновьях, не так ли?» «Верно», — ответил Лалек, «но они не подлежат продаже или передаче другим лицам. Ими нельзя воспользоваться, пока Роф и сыновья будут оставаться семейной фирмой». Суинтон затянулся сигарой, «И долго они будут оставаться с семейной фирмой?» «Это зависит от Сэма Рофа».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 «Может быть, вместе стоит твоей цыпочкой Вивиан, Ха -ха -ха -ха. Кто знает!» Он ухмыльнулся, и сэра Алика передернула от этой улыбки. «Ты когда-нибудь ел поджаренную цыпочку, а?» Алик побледнел. «Ради бога!» Суинтон резко переменил тон и сказал успокоительно. «Ха -ха, «Шучу!» «Тод Майлз ваш друг. А друзья должны помогать друг другу, не так ли?» «У нас как раз сегодня на встрече шел разговор о вас. И знаете, что сказал босс?» и «Он сказал, сэр Алик, отличный парень. Если у него не будет денег, он обязательно найдет способ быть нам полезным». Алик нахмурился. «Какой способ?» «Но для такого умного парня, как вы, никакого труда не составит придумать там что-нибудь оригинальное. Вы же один из совладельцев фармацевтической фирмы, так? Там производят разные препараты». И в частности, кокаин. Чувствует несколько раз совершенно случайно пару-другую партии наркотика отправить не туда, куда положено, но, скажем, другому получателю, а?» олег недоуменно уставился на него. «Вы с ума сошли?» — наконец выдавил он. «Это невозможно сделать». — Скорозительно, на что способны люди, когда у них нет иного выхода? — ласково сказал Суинтон и встал. — В общем, либо вы платите наличными, либо мы диктуем вам, куда отправить товар. Он затушил сигару о блюдце, на котором лежало масло Алика. — Искренний привет, Вивиан, сэр Алик. — Пока. И Джон Суинтон испарился.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 Грозила гибель. К столу Алика приблизился швейцар Уайтса, в сопровождении человека, одетого в серую униформу посыльного. В руке он держал большой запечатанный конверт. — Прошу прощения, сыр Алик, — почтительно обратился к баронету швейцар, — но этот человек настаивает, что обязан что-то передать вам лично в руки. — Благодарю вас, — сказал сыр Алик. Посыльный вручил ему конверт, и в сопровождении швейцара пошел к выходу. олег долго смотрел на конверт, прежде чем вскрыл его. Перечтя содержимое три раза, скомкал бумагу. Глаза его медленно наполнились слезами.